Когда он маршрут нам объяснял, я еще удивился, зачем сложно так? — Ага, и зачем же? — А я только на месте это понял. Если им идти, то радистка нас все время видит и может успеть уйти. — Отчего вы взяли, что она радистка? — А у нее в чуме рация была. — В чуме? — Ну, в шалаше. Только он сделал он так основательно, даже и с дверью. И очаг в нем есть, и стены толстые, и снега, и елок. А я в книге на картинке такой видел. Написано «Чум». — Понятно. Если у меня на стене будет барабан висеть, то вы скажете, что я барабанщик? — Нет, но это же совсем другое дело. — То есть девушка вам не говорила сама ничего о том, что она радистка? — Нет, не говорила. — И вы ее не спрашивали? — Не спрашивал. Майор, ну, дядя Саша, сказал, вопросов ей не задавать. Да и видно было, что она из того же теста слеплена, так что лучше не лезть. — Чего видно? А я когда к чуму, ну, к шалашу подошел и крикнул, как майор сказал. — Котенок, привет тебе дяди Саши. Она ответила сразу, сказала, положи оружие и подходи. В шалаше вход низкий, я на четвереньках вползал. И когда вполз, увидел, что мы все у нее на мушке. Она нас всех видит хорошо. Какое у нее было оружие? Автомат был немецкий. И еще что-то было, но она не показывала. И дальше. Мы поговорили, я ей рассказал про встречу. И она сказала, несите раненых. Я тогда повернулся и увидел что над входом граната подвешена, и от кольца веревочка ей к здоровой ноге протянута. И если б я ее обезоруживать попытался, она бы только ногой шевельнула, и все, меня аж пот прошиб. А она себя спокойно вела, тогда я все и понял. Вы занесли раненых, и что? Она достала откуда-то лекарство, и отдала дала мне, показала, где продукты лежат, Потом спросила, что у нас с оружием. Показала точку на карте и сказала, что в этом месте, в двадцати метрах от дороги, лежат три винтовки. Описала, как найти и откуда подходить. Лежали? Да, немецкие. Правда, мы только две нашли. Третью не отыскали, снег глубокий и дорога рядом. Мы их и принесли. Она отдала нам пулеметную ленту с патронами, они как раз подходили, и еще патроны, россыпьи были. Что было после этого? Ну, — раненых мы у нее в шалаше оставили, там им всем удобно было и тепло, а себе рядом шалаш сложили, веток много было. — Спасибо. Распишитесь вот тут, предупреждаю вас, что все... — Вами сказанное является строго секретным, и разглашение данных сведений, кому бы то ни было, будет преследоваться по законам военного времени. Понятно? — Да, мне все понятно. — Распишитесь. К вечеру я вышел к складу. Вернее, я сначала вышел на место боя. Незмочаленные деревья и глубокие воронки. Перепаханная земля обрывки обмундирования. Все это ясно указывало, что бой был именно тут. Тел погибших я не нашел. Лейтенант не говорил мне о том, похоронили они своих погибших или нет. Ну, надо полагать, что немцы все же это сделали. Не оставили на съедение зверям. Стараясь передвигаться осторожнее, я вышел на край поляны, откуда уже был виден склад. Да, нечто подобное я и ожидал увидеть. Склад был немаленький и хорошо охраняемый. Пулеметные вышки по углам, двойной забор из колючей проволоки между рядами. Была видна патрульная тропа. Хорошо, хоть инфа. И сейсмических датчиков тут еще не придумали. А где же у них тут танки-то стояли? Все свободное пространство было занято штабелями боеприпасов и какими-то ящиками. Зачем тут вообще танком быть? Не вписывалось это в мои умопостроения. Пушки. Где они? И что это за пушки? Судя по воронкам, миллиметров сто двадцать, не меньше. Ага, в левом углу что-то брезентом затянуто. Точно, пушки. Ты здоровые же, 150 миллиметровые гаубицы. Вот из чего досталось роти. не слабо. Значит, это то, что я думал. Склад армейского артиллерийского резерва. Значит, отсюда ежедневно уходит транспорт со снарядами на передовые позиции. Ну, не совсем на передовые, пушки такого калибра не стоят на линии траншей. Но это именно то, что мне надо. Там и контроль не такой еще жесткий, и линию постов в деревнях на такой машине пройдешь без задержек. Эти машины всем известны, и пассажиров у них, по крайней мере, туда не бывает. Значит, по дороге не засекут. Я мысленно поставил себе плюс. Вопрос за малым, как на такую машину попасть. Ворот отсюда я не видел. Холм, с которого я смотрел, полого опускался вниз, к складу. И частично закрывал от меня ближнюю его часть. Возможно, ворота находятся там или на противоположной стороне. Ничего, ближе подойду, увидим. Снова вернувшись под укрытие деревьев, я потопал вперед. Время на разглядывание еще было. Потом уйду в лес и переночую. Утром проверим противоположную сторону. Игра стоила свеч. На немецкой машине я проделал этот путь много быстрее, чем пешедралом. Вот я пушка леса рядышком. Тут уже осторожнее надо, а лучше всего ползком. Благо снег тут имеется и не слишком глубокий, «Но для маскировки вполне достаточно. А вот и опушка. А что это?» На поле перед складом застыла атакующая цепь. «Я ясно различал фигуры бойцов в шинелях. Он кто-то в ватнике. В шапках и без. Оружия не видно. Э, что за чертовщина? Где бинокль? Цепь действительно застыла». Стоявшие в рост фигуры бойцов блестели ледяными гранями. Заходящее солнце последними лучами осветило эту страшную картину. Так вот, где нашли последнее пристанище бойцы погибшие роды. В биноклю мне было хорошо видно эту страшную цепь. Я даже мог рассмотреть отдельных бойцов. Стояли они в поле метров в пятистах от колючки, и их было хорошо видно с моей позиции. Видимо, эта цепь находилась тут давно. Некоторые тела уже успели упасть, некоторые наклонились и стояли в какой-то странной сюрреалистической позе. Судя по всему, автор этого страшного паноптикума обладал какой-то изощренной Извращенный фантазией? Эх, попался бы ты мне, голубок! Я б с тобой вдумчиво побеседовал бы. Продолжительно и не торопясь, ты б у меня на всю оставшуюся жизнь этот разговор запомнил.